Элла Эмиральд. «Любовник в новогоднюю ночь» Глава 1 «Дерьмо!» – выругалась Инна, глядя на сладко посапывающего на ее плече Деда Мороза. «Каждый год одно и то же. Кость, просыпайся!» – потормошила она его за плечо, но тот лишь смачно причмокнул и перекатился на другой бок. Теперь его голова принялась постукивать об окно в такт движению машины, а сам он продолжил посапывать. «Ну а что ты хочешь?» – посмотрел на Инну Санек, водитель. «Народ у нас сердобольный, Деда Мороза со Снегурочкой любят и ждут, как дорогих гостей. Вот и наливают!» – хохотнул он в стильные тоненькие усики. «Да уж, а отказаться не хватает силы воли!» – пробурчала Инна. «И что теперь делать?» Остался еще один адрес. С самого утра они с Костей ездили по адресам. Слушали детские стишки, разговаривали праздничными прибаутками, водили хороводы, дарили подарки. Она даже не устала, а чертовски устала. Да и тоже выпила пару рюмок уже вечером, когда отказываться от человеческой сердобольности, как выразился Санёк, уже тоже не осталось сил». И сейчас вот голова немного кружилась, клонила в сон. Хотелось поскорее добраться до дома, где Инну ждала нарядная елка, оливье с селедкой под шубой и кот по кличке Царь. После двенадцати обещались зайти Ксюха с Галкой, но и то не факт. Слава звал ее встречать Новый год с ними в шумной студенческой компании. Но хотелось провести праздник в спокойной и домашней обстановке. у телевизора и с бокалом шампанского. Устала она от всей этой блестящей суеты. Еще и подработка Снегурочкой способствовала такому настроению. А занималась этим делом Инна вот уже третий год. И каждый раз ее Дед Мороз, неизменный Костя ее одногруппник, напивался в стельку. Правда, надо отдать ему должное. В прошлые годы он засыпал сразу после последнего клиента. а сегодня вот его развезло раньше. «Ща, приедем, попробую его разбудить», пообещал Санек и сразу же принялся ругаться, как сапожник, когда перед ним резко затормозила иномарка, и он едва не въехал в ее капот. «Кругом одни уроды!» – вынес он вердикт и лихо выкрутил руль, въезжая во двор по последнему адресу. Еще через пять минут у Инны с Саньком состоялся небольшой консилиум. Перед этим они безуспешно пытались растормошить Деда Мороза, пока тот не послал их на три веселых буквы и не принялся снова храпеть. «Придется тебе идти одной, Снегурочка, а я пока транспортирую нашего Деда Мороза домой, благо тут недалеко». «Ну вот», вздохнула Инна. «И что мне говорить в собственное оправдание? Да еще и ребенку, что дедушке нездоровится Или что он устал?» «И это еще хорошо, если родители окажутся покладистыми. А если нет? Если потребуют уплатить неустойку или и вовсе закатят скандал? Может, ты пойдешь?» С надеждой посмотрела она на водителя. «Я? Ни за что!» Членораздельно произнес он. «У меня другое амплуа». Инна поняла, что уговорить его не получится. Горестно вздохнув и разгладив голубую шубку, она как можно бодрее зашагала к восьмому подъезду. Ноги нещадно мерзли в декоративных сапожках. Но остановиться поближе к подъезду у Сани не получилось. Второй подъезд, восьмой этаж, губной помады, карандаш. Крутилась в голове песенка, от которой никак не получалось избавиться. И вот же совпадение, как в той песенке, но наоборот. Подъезд ей нужен был восьмой, а этаж второй. Динь-дон. Неожиданно мелодично прозвучал звонок. А вот тип, что почти сразу же распахнул дверь и не совершенно не понравился с первого взгляда. Даже гримассу получилось сдержать с трудом. «Ничего себе! Подобная оперативность похвальна. Да еще и в костюме Снегурки». Проговорил низким голосом оголенный по пояс мужчина. Да и спортивки на бедрах сползли так низко, что показывали край убегающей под них волосатой дорожки, заставляя работать фантазию, что было уж совсем не кстати. «А чем вас не устраивает мой костюм?» Оглядела себя на предмет пятен Инна. И тут она с ужасом поняла, что забыла в машине тощий мешок с последним подарком. «Господи, да что же она за дура!» И Санек уже поди укатил. «Костюм отличный, а вот сексуальности ему не хватает», — хмыкнул мужчина в свою стильную бородку. Весь он казался и не таким лощеным и манерным, словно только что сошел с обложки глянцевого журнала, где рекламировал нижнее белье. Вон и штаны натянул в попыхах. «Входи, Снегурочка, коль пожаловала!» Протянул он на манер русских сказок, распахивая дверь. «И почему же ты одна? Где твои?» «Перетрудился сегодня дедушка», – перебила его Инна, оглядывая отделанную деревом просторную прихожую. Клиент попался явно не из бедных. «Буду работать за двоих, значит», – бодро закончила. «Дедушка! Вообще-то я имел в виду твоих подружек», – рассмеялся клиент. «Зачем нам тут дедушка?» «Но такой!» — окинул он ее слишком внимательным взглядом. «Мне тебя и одной хватит. Он вообще нормальный. Сначала ему подавай Снегурочку в сексуальном наряде, а потом вместо Деда Мороза подружек Снегурочки. А дальше он потребует настоящую звезду в подарок своему ребенку». Впрочем, подарки оговаривались заранее, и ей придется тянуть время, пока Саня не подвезет он и. А пока... пока можно попеть песенки и поводить хороводы вокруг елки. Только почему в квартире этого мужлана модельной внешности так тихо? Кого будем поздравлять? Аккуратно поинтересовалась Инна. Как кого? Меня, конечно же! Веселился все сильнее клиент. И не даже пришлось попятиться к стене, когда он приблизился к ней слишком. «Как-то вы быстро подросли!» «В каком смысле?» – затормозил мужчина и даже растерянно почесал затылок. «Ну, в смысле, что вы старовато выглядите для мальчика восьми лет!» – напрягла она память, вспоминая последнего клиента. «Ведь неделю назад вам было именно столько!» «Может, это потому, что мне двадцать восемь, а не восемь?» – рассмеялся он. «Но что же мы топчимся на пороге, когда в гостиной нам будет гораздо удобнее? Прошу!» Теперь он распахнул дверь в гостиную, в центре которой под самый потолок красовалась стильно украшенная сосна. «Ох!» – не удержалась Инна от восторженного выдоха при виде такого великолепия. «Как же красиво!» Она даже прижала руку к сердцу, испытывая прилив сильнейшего эстетического экстаза. И театр абсурда, чем казалось ей происходящее последних минут, отошел на второстепенный план. «Сосна» была не просто великолепна, а могла смело претендовать на победительницу среди всех новогодних украшений в мире. На нее можно было смотреть вечно. «Да, мне тоже нравится». «Люблю окружать себя красотой, в которую, к слову, вы отлично вписываетесь». Снова окинул ее мужчина любовным взглядом. От этого взгляда и не захотелось поскорее спрятаться. «А могу я воспользоваться вашей ванной?» Быстро нашлась она. Кроме того, нужно было срочно решить вопрос с подарком. Но ну, конечно!» Расплылся он в пошловатой улыбке на что-то намекающей. «Первая дверь слева», — указал он на дверь в прихожую. «Спасибо, и не могли бы вы хоть что-то надеть на себя пока», — попросила Инна, обернувшись от двери. Перед выходом успела поймать недоуменный мужской взгляд.